Катаев и Маяковский Катаев называл две повлиявшие на него личности, Бунин и Маяковский, и есть подозрение, что, выделяя второго, отдавал дань советским канонам. И все-таки он был действительно душевно и эстетически широк, именно как читатель, распознавая подлинный дар влюбчивый во все живое и красочное, и потому, думается мне, искренне, легко, снимая шелуху литературных теорий, остался навсегда увлечен этими, как считается, антиподами. Не без он сообщал, что при Бунине боялся даже произнести кощунственную фамилию «Маяковский». Так впрочем, как впоследствии, я никогда не мог в присутствии Маяковского сказать слово «бунин». Они оба взаимно исключали друг друга. Стиль Катаева и в прозе, и в стихах колебался от ясной, светлой лазури простоты до сложных причудливых словесных конструкций и оттого стал эклектичным, совершенно отдельным, оригинальным, соединяющим классику и авангард, и также противоречиво разнообразен пантеон драгоценных для его сердца литераторов. Но было еще и притяжение славы. Слава Маяковского была именно легендарной, писал Олеша, вспоминая высокого прохожего, повстречавшегося вечером на Рождественском бульваре. «Маяковский», – прошептал Катаев. «Смотри, смотри, Маяковский». Большая слава поэта делала его привлекательным в лукавых и ярких катаевских глазах, заставляла вчитываться и проникаться. Для сравнения – При знании два года учился читать Пастернака, с Борисом Леонидовичем, к слову, познакомил Владимир Владимирович. Несомненно, он страстно интересовался Маяковским. Выступление футуристов в Одессе 1914 года. Поэтический вечер в Харькове 1921 и неудачная попытка познакомиться – тщетное узнавание знаменитости среди долговязых пешеходов на окрестных улицах, и, наконец, как предчувствовал, вот так же, как с Есениным, знакомство под открытым небом, лицом к лицу. Как бы они ни познакомились, но весной 1923 года Маяковский с толстым окурком папиросы в углу рта пришел в редакцию Огонька незадолго до выхода первого номера журнала и раскатисто читал стихи о болезни Ленина «Мы не верим» и принялся ходить в Огонек, где публиковались многие его стихи, включая энергичное «Беги со всех ног покупать Огонек». Маяковский же Один из авторов и основателей журнала «Смехач» при гудке. Очевидно, они стали приятелями не сразу. Но уже к середине двадцатых общались постоянно. Катаев пытался взаимодействовать с Лефом, читал при Маяковском, убриков рассказ «Фантомы», в котором упоминалось «высматривание новичком на Московской улице» кого-нибудь великого. Например, так и мерещился Маяковский в полосатой фуражке и шарфе. И рассказ отвергли. И он же сам сделался работодателем Маяковского, начал печатать его в том самом «Красном перце», где заведовал литературной частью и куда взял секретарем брата. Притянул к сотрудничеству Маяковского, небрежно бросил Катаев впоследствии. Действительно, тот сочинил до журнала немало насущно бытовых и международно-политических стихотворений и даже прозаических записей, включая незамысловатое, но призывное «Только подписчики Красного Перца смеются от всего сердца». Интересно, что именно в «Красном Перце» В одном из рифмованных фильетонов у Маяковского появился персонаж по фамилии Шариков. За год до булгаковского собачьего сердца, который удачно устроился при советской власти, напялив пролетарскую кепку и широко распространил свое влияние. Дальше «О Шарикове добрые вести», «Шариков делами ворочает в тресте», Мое предположение о подсмотренной фамилии усиливается тем, что по неоднократным рассказам Катаева Булгаков при знакомстве с Маяковским на вопрос «Что вы сейчас пишете?» посоветовался, какую бы дать фамилию профессору в сатирическом романе. Примечание. Маяковский сказал «Тимирзяев», переиначив фамилию физиолога Тимирязева, Булгаков страшно хохотал, но в итоге назвал зоолога в роковых яйцах персиковым. Конец примечания. Катаев утверждал, что это он познакомил Маяковского и Булгакова в редакции «Красного перца». Поначалу левак смотрел ершиста, консерватор настороженно. Встретились противники, стоявшие на противоположных эстетических позициях. Не задружили, но разговорились и стали то и дело встречаться, сосредоточенно сражаясь в бильярд. Сблизила игромания, стараясь блеснуть ударом и всякий раз привлекая зрителей, ждущих скандала, однако сыграв, прощались доброжелательно. Примечание. Как писал в воспоминаниях киносценарист Сергей Ермолинский. Конец примечания. «Маяковского втянул в детскую литературу я», — говорит Катаев в дневнике Чуковского. «Я продал свои детские стишки льву клячке и получил по рублю за строчку». Примечание. Лев Клячко, Лев Моисеевич Клячко, 1873-1934 годы. Литератор, журналист, учредитель, владелец, редактор издательства «Радуга», выпускавшего книги для детей. Конец примечания. Маяк, узнав об этом, попросил меня свести его с Клячкой. Мы пошли в Петровские линии, в «Радугу», и «Маяк» стал писать для детей. А с Клячко Катаева свел писатель Владимир Лидин. Он вспоминал, как шел по Петровке с Катаевым, на котором было какое-то одесское пальто в клетку и жокейского вида кепочка, и вдруг тот сказал, «Главное для человека — здоровье, но самый страшный бич хуже чумы и холеры — когда у человека нет денег. Я совершенно болен». Лидин предложил ему написать детскую книжечку. Тот ответил, что уже написал, и они отправились на Петровские линии к предприимчивому Клячко в «Радугу». Несколько критически, оглядев Катаева, он спросил, «У вас действительно есть детская книжечка?» «А как вы думаете, если я зашел к вам просто так. А месяца два спустя вышла милая книжечка детских стихов под названием «Бабочка», которую Катаев посвятил моей маленькой дочке. Выйдя из издательства «Радуга», я спросил Катаева, «Поправились, Валентин Петрович?» «Что значит «поправился»?» «Три дня похожу в кафе сбитые сливки, а дальше нужно будет начать есть». Кажется, сварливо жизнелюбимыми фразами и интонациями Катаев весьма напоминал мультипликационного Карлсона. По словам Катаева, он убедил Маяковского не бронить Багрицкого. В 1924 году Владимир Владимирович, выступая в Одессе, взбесился, услышав его стихи, посвященные Пушкину. Он произнес несколько очень резких и несправедливых слов о Багрицком, пишет автор книги Эдуард Багрицкий «Михаил Загребельный». И этого было достаточно для мобилизации завистников и недоброжелателей. И уточняет, что одесская пресса почти перестала его публиковать. Вот как об этом вспоминал Катаев. «Я уже был в Москве, а Багрицкий еще был в Одессе. И Маяковский, совершая какую-то свою поездку по стране, заехал в Одессу, выступал там, и там выступал и Багрицкий. Маяковский его страшно обложил. Он ему сказал, что у вас такие стихи, что, чтобы их читать, так... Эта голова должна винтом вертеться. Такие длинные строки. В общем, он ужасно его выругал. И для Багрицкого это было ужасно. Просто потому, что он так любил Маяковского. Маяковский приехал из этой поездки. Я пошел к Маяковскому и сказал, что же вы сделали? Зачем же вы такому чудесному поэту, который, кроме того, так вас любит, и вас так пропагандирует, сделали такую неприятность страшную». Маяковский сказал, «Что вы говорите? Неужели? Ай-ай-ай, если бы я знал». И он всюду вычеркнул, «Этого нигде нет». Маяковский был очень осторожный и нежный человек в душе. Но вообще он за словом в карман не лез, и он мог ужасно покритиковать». Катаев рассказывал, как открыл Маяковскому глаза на Олешу. В 1928 году, когда бесцеремонный критик Давид Тальников в Красной Нове разнес его цикл «Стихи об Америке», Маяковский отреагировал стихотворением «Голопщик по писателям». «Но скидывайте галоши, скача на меня с Олеши», Потом он исправил, «Скача на меня, как лошадь», что Катаев объяснял своим благотворным влиянием. Он еще не знал, что это Олеша, и говорил о лёша и напечатал это. Я встретился с Маяковским и сказал, «Послушайте, вы же не читали Олешу? Это же замечательный писатель!» Он ответил, «Что вы говорите? Неужели?» «Надо будет посмотреть». Он посмотрел Олешу, и он всюду исправил эту строчку. Она уже в собрание сочинений не вошла. Ближе к финалу жизни Маяковского его общение с Катайчем делалось все непринужденнее. Вместе предавались азарту, ездили на бега, до утра резались в девятку в компании Асеева, Светлова, Олеши, Крученых. Примечание. Карты занимали довольно много места в жизни Владимира Владимировича. Писала Полонская. Конец примечания. Маяковский заходил к Катаеву в Мыльников и позднее в Малый Головин. С сестрой Анны Коваленко Тамарой, подключив других, Они любили сражаться в три листика, карточную игру на деньги, которую еще называют свара. По уверению семьи коваленко именно Тамаре Маяковский посвятил стихотворение 1924 года «Тамара и демон». К нам Лермонтов сходит, презрев времена, сияет «Счастливая парочка! Люблю я гостей! Бутылка вина! Налей гусару, Тамарочка!» В письме матери Тамара сообщала. «Мой друг Володя, Маяковский, уехал за границу. Выяснились очень забавные подробности. Оказывается, этот малютка, сожень ростом, был в меня влюблен». Писал стишки и вообще. Читал их всем, кроме меня. Боялся, он думал, что я буду смеяться. А я наоборот. Ведь каждому лестно, чтобы про него Маяковский стишки писал. У нас бывает поэт Асеев, приятель Маяковского и наш общий друг. Муся в шутку ему сказала, что я влюблена в Володю. Он обалдел. Начал говорить, что мы оба идиоты, а потом начал дразнить меня, что я буду карманной женой Маяковского. Примечание. Из личного архива Людмилы Коваленко. Конец примечания. «Нередко случалось», — вспоминал Валентин Петрович, «Маяковский останавливался в летний день у раскрытых окошек, стучал палкой по подоконнику, окликал». «Катаич, вы дома?» И десятка-два новых, только что рожденных строк стихотворения или поэмы, пробовались впервые, что называется, на голос. Катаич бывал и в Водопьяновом переулке, и в Лубянском проезде. Поэт подхватил четверостишие из вышедшей в 1925 году детской книжки «Семь». «Радио Жираф». Катаев в этом жанре себя быстро проявил. «Как живете, Караси?» «Ничего себе, Мерси!» И оно загуляло по Москве вместо обмена приветствиями. Маяковский по Катаевскому замечанию вообще запросто и с удовольствием присваивал чужие шутки, и каламбур Инцидент. Исперчен» попавший в предсмертную записку, был сочинен еще до революции сатириком Абрамом Арго. Катаеву было свойственно панибратское отношение ко всем без исключения, особенно к классикам-современникам. Но именно при чтении лирических мемуаров о найдерзостнейшем футуристе сложно отделаться от ощущения раздраженной прохладцы. Примечание. К примеру, Олеша пишет о Маяковском гораздо теплее. Восторженно. Конец примечания. И трава забвения, и алмазный мой венец и тожат жизнь поэта одинаковым болезненным образом. Мальчика, запрограммированного на самоуничтожение. Даже цитируется один и тот же романс Из поэмы «Про это» Был вором ветром, мальчишка обыскан. Попала ветру мальчишки записка, Стал ветер Петровскому парку звонить. Прощайте, кончаю, прошу не винить. Да чего ж на меня похож. И так навсегда. Мальчик-самоубийца. Да чего ж на него похож? По Катаеву выходит, что Маяковская «Мы тебя доконаем мир романтик» было обращением к себе самому. И этот высокий человек с угловатыми движениями командора на самом деле лишь казался каменным. То был не солдат, не самоуверенный король эпатажа, а инфант, игравший в героя, под конец растерявшийся от любви и неудач и простудно поплывший.